Глава первая. За день до этого. Я лежала в своей комнате и уже час бессмысленно прожигала глазами дырку в потолке. Дырка не прожигалась, но это меня не тревожило. Гораздо больше я переживала о том, как мне жить дальше. Несколько дней назад я узнала о том, что беременна, и пока не могла понять, как к этому относиться. Трогательное чувство от того, что во мне зародилась новая жизнь, омрачалось тем, что я совершенно не представляла, как на это отреагирует отец ребенка. Тарас, с которым мы встречались меньше полугода, был мне подарком свыше, не иначе. Красивый, высокий, спортивный, мастер на все руки, добрый, заботливый, терпеливый. Словом недостатков в нем я не видела, пока не видела». Как знать, какие демоны разбушуются у него внутри, когда он узнает о киндер-сюрпризе? Хотелось бы верить, что он обрадуется до припадка и на крыльях любви унесет меня прямиком в ЗАГС, попутно забегая в магазины для малышей. Но на его месте я бы обалдела. Для начала. Тем более, что мы предпринимали все необходимые меры, чтобы не удивляться на две полоски. Однако жизнь распорядилась иначе. И вот теперь мне предстояло решить, как сообщить эту потрясающую во всех смыслах новость моему бойфренду. Следовало предусмотреть все возможные варианты и просчитать развитие событий на несколько шагов вперед. Куда, например, деть Маринку? Маринка снимает у меня комнату уже не первый год и стала для меня близкой подругой, почти сестрой. Выгнать ее на улицу мне не позволит совесть, но и жить коммуналкой тоже не вариант. Если Тарас захочет принимать участие в воспитании малыша, то ему придется переехать ко мне, а у меня не царские палаты. Треснет двухкомнатный теремок от такого количества народу. Если он решит самоустраниться, то Маринка может остаться. Но я бы съехала подальше от чужого орущего младенца. От своего, правда, теперь не съедешь. Впрочем, он еще не родился, а срок совсем маленький. Говорят, есть такие таблетки? — Витек! раздалось из прихожей. Я испуганно дернулась и села на кровати, натянув улыбку на лицо. Маринке я пока тоже не торопилась сообщать новость о пополнении. Сначала решила сходить на УЗИ и пообщаться с врачом. Может, тест врет, а я просто слегка приболела. «Как там говорила Скарлет? Я подумаю об этом завтра. А я подумаю об этом на следующей неделе, во вторник». «Привет!» — крикнула я из комнаты, пытаясь отогнать от себя мысли о предстоящих родах и бессонных ночах. «Угадай, что?» Подруга появилась на пороге комнаты, радостно сверкая зубами, которых, казалось, было раза в два больше, чем нужно. «Что?» «Взяли! Меня взяли! Все! Подписали!» «Куда взяли? Что подписали? Я не могла понять, о чем речь!» Судя по тому, как она светилась, событие было из ряда вон выходящим, но у меня совсем атрофировались мозги от этой неожиданной беременности. Следственный отдел. Ого! — искренне обрадовалась я и забыла о своих бэби-терзаниях. Поздравляю, мисс Марпл. Я вскочила с кровати и обняла ее от всей души. Работа в следственном отделе была мечтой всей Маринкиной жизни. Она грезила о расследованиях с самого детства, отучилась на юридическом с красным дипломом и несколько лет дождалась этого места, работая в полиции каким-то секретарем. Почему-то именно в следственном отделе не было свободной должности, а в другие она не хотела, хотя и предлагали поработать, а потом перевестись. Вот еще знаю я, сколько потом мучений с переводом. Еще не захотят отпускать такой ценный кадр, только отношения испорчу со всеми. Подожду, мое от меня никуда не денется. И вот, наконец, это свершилось. Маринку взяли. — И кто ты теперь? — поинтересовалась я. Не разбираюсь в погонах, но о чем-то же надо было спросить. — Лейтенант? — Никто, — немного сникла Маринка. — Стажер. Несколько месяцев придется потерпеть, показать себя, а потом аттестация. Тогда и стану кем-то. — Бриться на не заставят? чу на тебя! — хихикнула подруга. — Я ж не новобранец в армии. Мы перебрались на кухню, и Маринка вытащила из пакета коробку с тортом. чего то при одном взгляде на него к горлу подкатила тошнота. Я сжала зубы и медленно подышала носом. Стало полегче. Первое время, когда я только устроилась гримером в агентство ритуальных услуг «Тихий ангел», Тошнота была моим постоянным спутником, но я научилась справляться с этими позывами. Уже очень хорошую зарплату мне там предлагали, а деньги мне всегда мотивировали лучше любых красноречивых коучей. «Короче, план такой», — излагала Маринка, разливая по чашкам чай и нарезая бисквит. «Через час выезжаем на турбазу в Бобриный утес». «Куда?» — удивилась я. «Бобриный утес», — терпеливо повторила подруга, — «тут недалеко». Подожди, какой утес? Я никуда не собиралась ехать, только на дачу на следующей неделе. Там у Тараса рассада зачахнет, полить надо. А сам? А сам он утром уехал в неожиданную командировку на неделю в какую-то дыру. Там местный представитель сильно заболел, аппендицит вроде. Начальник решил заткнуть дырку с самым отзывчивым сотрудником. Как ты понимаешь, под руку подвернулся именно Тарас. Но ему пообещали хорошую премию, так что никто не в обите. — Не на машине уехал? — насторожилась Марина. — Шутишь? Он так и не может побороть страх. Утром прибежал, оставил ключи, повелел ухаживать за растишками и отчалил на вокзал. Я хотела его отвезти, но он заботливо велел мне спать до обеда. — Золотой мужик! Нам это на руку! Машину Тарас купил пару недель назад, но в городе ездить пока побаивался. А я была совсем не против порулить. Свои колеса я продала давно и на новые денег пока не было, поэтому покупки обрадовалась. Удобно, знаете ли, иметь личный транспорт под попой, когда за него не надо самой платить кредит. В общем, едем на турбазу, там празднуем мой карьерный взлет, а в воскресенье выдвигаемся обратно. И даже не думай отмазаться, никаких важных и срочных дел у тебя нет, я это точно знаю. Все уже забронировано и оплачено, поэтому пакуй чемоданы. Маринка тараторила так быстро, что я не успевала следить за ее словами. Мало мне своих проблем еще и чужие радости навешали. С другой стороны, а почему бы не поехать? Планов на выходные у меня действительно не было. Отпуск только начался. Уж лучше провести это время за городом в хорошей компании и порадоваться за подругу, чем киснуть в четырех стенах в гордом одиночестве, сходя с ума от противоречивых мыслей. Признаться, новость о Маринкином повышении стала для меня едва ли не более шокирующей, чем о моем интересном положении. Буквально вчера еще ничто не предвещало, а сегодня ей подписали документы. Богата наша жизнь на события, ничего не скажешь. Собралась я быстро. Меньше чем через час мы загрузили пару наших сумок в машину и отправились в Бобриный утес. По дороге подруга взахлеб распиналась о том, как классно мы проведем время. С ее слов база была раем для молодежи, девственная природа, катание на лошадях, развлекательная программа и шведский стол. Почти как за границей, только в получасе езды от дома. Вот сколько ей обошлось это удовольствие, она не раскололась. «Не дороже денег», — оборвала она мои жалкие попытки покрыть часть расходов. «В принципе, я была с ней согласна. Оплачивать банкет должен приглашающий». Дорога к Бобриному утесу оказалась просто отвратительной. Первые несколько километров мы проехали по хорошей ровной трассе, а затем свернули на грунтовую дорогу и принялись плутать по узкому лабиринту грунтовки среди непроходимой чащи. Подвеска машины Тараса была в идеальном состоянии, но нас постоянно подкидывала на ямках и кочках. Пыль стояла столбом, и пришлось закрыть окна. Кондиционер ожидаемо не работал, поэтому мы задыхались от жары. По карте предстояло проехать всего около 40 километров, но я была вынуждена сбрасывать скорость почти до нуля на некоторых участках, так что насчет получаса езды Маринка сильно приуменьшила. Примерно раза в четыре. Дорога, ко всему прочему, была еще и узкой, но, к счастью, встречных машин почти не попадалось, обогнали нас всего пару раз. И оба раза это были высокие внедорожники, которым ямки не казалось такими уж и страшными, Деревья тянулись вдоль дороги сплошной стеной, изредка уступая место горным обрывам. Это было даже красиво, но мне было некогда любоваться природой, потому что острые крупные камни так и норовили залететь под колесо или пробить днище старенькой Тойотки. Я сосредоточила все внимание на пространстве перед машиной и порадовалась, что на улице пока не стемнело. Маринка подустала рассказывать мне о грядущих чудесах и слегка приуныла. Судя по выражению ей лица, тряска на дороге не прошла даром, и ее слегка укачала. Я злорадно хихикнула, но тут же устыдилась такой реакцией. Вряд ли подруга специально выбрала такую дорогу, чтобы поиздеваться надо мной и машинкой. Скорее всего, она забронировала... Скорее всего, она забронировала нам отдых там, где ей было по карману. Старалась порадовать, а я... Я решительно затормозила. — Все, перекур. Выбирайся, немного проветримся, пока от этой духоты никто не свалился в обморок. Подруга молча вылезла из машины и стала жадно вдыхать свежий воздух. Я немного походила вокруг, разминая уставшую спину и ноги. Мокрая футболка прилипла к спине, и теперь я получала настоящее удовольствие от прохладного ветерка. Вокруг царила какая-то невероятная тишина, какой... Вокруг царила какая-то невероятная тишина какой никогда не бывает в городе. Зато подобная атмосфера была на нашей даче в Рябиновке, но нас понесло именно в бобриный утес. Мимо нас на полном ходу мимо нас на полном ходу просвистел очередной внедорожник, обдав облаком пыли, и я недовольно за... мимо нас на полном ходу просвистел очередной внедорожник, обдав облаком пыли, и я недовольно нахмурилась. Вот что за упырь! Вот что за упырь! Мало того, что не остановился спросить, не нужна ли помощь двум хрупким девушкам на лесной дороге, так еще и навонял. Ага, вот так остановится, а из кустов в нагрузку к двум нежным барышням выпрыгнут двое крепких юношей, кратом по башке дадут, а труп во враг. Я закатила глаза. Я закатила глаза, но подруга была права. Подобных ситуаций следовало избегать. По-хорошему, нам и самим не стоило вот так стоять посреди леса, дожидаясь неприятностей. Мы уже достаточно отдохнули, поэтому без слов друг друга поняли и вернулись в машину. Следующий час в пути тянулся еще более уныло, чем предыдущий. Кочки, ямки, камни, ямки, камни, кочки. Я настолько устала от этой стиральной доски, что от разворота меня удерживало только желание поддержать Маринку которая уже успела пожалеть о своей идее и чуть не плакала. К счастью, мы добрались до места назначения, не потеряв по дороге бампера и глушитель. Я готова была целовать землю, но держала себя в руках и просто тихо улыбалась. Даже если бы меня высадили на городской свалке, я любовалась бы кучами мусора и представляла, что это горы. На парковке уже стояло несколько машин. Большой черный внедорожник занимал сразу два парковочных места, но хозяину, по всей видимости, было начихать на окружающих. — О, это тот, который нам напылил, — уверенно заявила Маринка, вперевшись в него возмущенным взглядом. Я пожала плечами. Не всматривалась, но, возможно, это и был он. Куда еще могла вести эта дорога? Территория базы мне очень понравилась. Чистые тропинки, вымощенные брусчаткой, тянулись между аккуратными газонами, покрытыми ровной травой. А дом оказался огромным одноэтажным строением широкой террасой, высокими окнами и массивной входной дверью. Вежливая девушка-администратор встретила нас у входа и проводила в большую гостиную, из которой можно было пойти влево и вправо по коридорам с номерами. А прямо перед нами была пара диванов и низкий столик, Смотрелось уютно. Ваш номер шестой. Это справа от гостиной, указал администратор. Меня зовут Елена. Буду рада вам помочь в любое время дня и ночи. Мы подхватили сумки и пошли изучать наше временное пристанище. Комната оказалась небольшая, но милая и светлая. Мебель довольно новая, хоть и скромная, а постельное белье сияло чистотой и свежестью. Отдых с каждой минутой мне нравился все больше и больше. Как минимум то, что не придется убираться и готовить в ближайшие пару дней, уже было переменой к лучшему. Единственное, что меня огорчило, так это то, что связь в этом уголке уединения практически не ловила. Единственная палочка то появлялась, то исчезала, не давая интернету ни малейшей возможности зацепиться. Хорошо, что я перед выездом позвонила Тарасу и предупредила, что Маринка снова втянула меня в какую-то авантюру. Не уверена, что он хорошо меня расслышал, потому что у него со связью было не лучше, чем теперь у меня. С другой стороны, сейчас мне было не до откровений, поэтому вынужденная тишина в отношениях была очень кстати. Маринка сразу же застолбила себе кровать у окна, и мне ничего не оставалось, кроме как устроиться на койке возле двери. Не самое удобное место, от входа до кровати было не больше метра, развернуться негде. Я успокоила себя тем, что это временное жилище, да, и приехали мы не для того, чтобы посидеть в номере. В остальном-то меня все устраивало. Что-то я проголодалась, — пожаловалась Марина, — и у меня незамедлительно заурчал живот. Последний раз мы ели три часа назад, и это был всего лишь торт. Во сколько у них ужин? Пойдем узнаем. Мы вышли. Маринка закрыла дверь и стала возиться в замке. — Вот же гадство! — ругнулась она. Что случилось? Замок не закрывается, проворачивается ключ и все, смотри. Она покрутила ключ и надавила на ручку. Дверь послушно открылась. Маринка закрыла ее, покрутила ключом и продемонстрировала открывающуюся дверь вновь. Я отобрала у нее ключ и принялась вертеть сама. У нашей Маринки руки растут оттуда, откуда у нормального человека ноги. Дверь прекрасно закрывается. Я нажала на ручку и дверь открылась. Я еще раз прокрутила ключ. Дверь в комнату по-прежнему открывалась проще, чем холодильник. «Сломан!» — вынесла я очевидный вердикт. «Пойдем-ка. Надо натыкать админа носом за такое разгильдяйство. У нас, в конце концов, в номере личные вещи, деньги, документы». «Вот деньги и документы стоит прихватить с собой», — кивнула Маринка. «Сумки я бы оставила. Кому наши трусы нужны?» «Нам нужны!» — отрезала я. «Или ты без них себя чувствуешь достаточно уверенно?» Администратор ютилась за кутке возле входа за высокой стойкой. Я сама не гигант, но по сравнению с ней мой рост можно было бы определить как средний. Девушку почти не было видно, когда она крутилась на своем стульчике, лишь макушка мелькала, выдавая ее присутствие. «Елена!» — позвала Марина. «У нас проблема!» Дверь за моей спиной распахнулась, ударив меня по плечу и в коридор, проникла дамочка примерно моих лет. Такая же тощенькая, как я. Она умудрилась занять все свободное пространство и раздраженно рявкнула. «Недобрый вечер. Пока до вас добралась, чуть колеса не растеряла по канавам. Отвратительное место. Вы администратор». Макушечка мелькнула, и над стойкой появилась голова девушки. «Секунду. А у вас какая проблема?» «Вы мою решите!» — повысила голос Терва. «Я до вас два часа ехала. Номер оплачен. Давайте ключи». Я принялась бесцеремонно разглядывать ее. Симпатичная, хоть и накрашена вульгарно. Голубые глаза, линзы совершенно не сочетались сине-голубым оттенком ее теней. Частая ошибка, которая превращает голубоглазых девушек в моделей сыротических календарей времен молодости моих родителей. Очевидно, что девушка не знала, какой макияж подбирать к этому образу и действовала на обум. Цвет волос мог бы спасти ситуацию, но и тут она промахнулась. К холодному оттенку кожи она выбрала теплый желтоватый блонд и превратилась в какую-то торговку белишами с вокзала. Для полноты картины нужна была оранжево-персиковая или перламутровая розовая помада. Но хоть тут ее не подвел здравый смысл. Девушка просто не стала красить губы. И в ее случае это было самое правильное решение. Либо она в дороге сожрала помаду от злости. Секунду, пожалуйста, терпеливо произнесла администратор. Сейчас я провожу вас в номер. Так, какая у вас проблема? Последняя реплика была адресована нам, и Маринка сходу начала жаловаться на замок. Белокурая стерва нетерпеливо топала ножкой и сверлила глазами администратора, всем своим видом демонстрируя раздражение. Наконец ей это надоело, и она перевела взгляд на меня. На ее лице мелькнуло удивление, словно она только сейчас заметила, что кроме ее важной персоны существуют другие люди. «Мастер будет завтра с утра», — пообещал администратор. «Ночью вы можете закрыть номер изнутри на щеколду. У нас очень спокойно. Никто чужой не ходит». «А постояльцы что, все свои?» — съязвила я. «Я этих людей не знаю уж, простите. Как я могу им доверять? Давайте номер с целым замком». — Простите, но все номера забронированы на эти выходные. — И что нам делать? Таскать ценные вещи с собой? — нахмурилась Маринка. «Проблема — Проблема! — фыркнула блонда. — Что у вас там в чемоданах? Золото, бриллианты? Вон камеры кругом понатыканы. Она махнула рукой вверх и, проследив за ее взглядом, я увидела глазок камеры. Фантастически наблюдательная дамочка сходу заметила такую неприметную штуковину. — Верно! — Обрадовалась Елена такому простому решению. «Если кто-то проникнет в ваш номер, то мы сможем посмотреть запись. Если опасаетесь за документы и деньги, то можете оставить у меня в администраторской. Я сделаю опись и завтра вам верну все в целости и сохранности. Как на это смотрите?» «А у вас дверь запирается?» – прищурилась Марина. «Даже сейф есть», – похвасталась Елена. «Здесь на стойке только компьютер, а ценное храним в комнате». «Поверьте, ваши вещи будут под моей надежной защитой». «Ладно», — согласилась я и устало вздохнула. «Других вариантов нет. Спасибо и на этом». «Все?» — нагло вклинилась Блонда. «Могу теперь я заселиться? В моем номере с замком порядок или мне обратно два часа трястись?» Мы не стали наблюдать за развитием скандала и отправились к себе.